То есть удовольствие или неудовольствие, возникшее из образа вещи, которые мы боялись или на которые возлагали надежды. Далее наслаждение есть удовольствие, возникшее из образа прошедшей вещи, в исходе которой мы усомнились. Наконец, подавленность есть неудовольствие, противоположное радости.